Но он всё ещё был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шёлковую мантию. Ему тоже необходимо было добиться этой чести, не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьёй, но и просто ради неё. Уж очень обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на десять лет её моложе. Однако тут её муж оказал упорное сопротивление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 назвала его трусом, не оставляла его в покое и кончилась тем, что он, как всегда, уступил. Подал прошение, и оно было быстро уважено. Опасения его оправдались. Карьеру он не сделал, дела вел редко. Но он не жаловался, и если упрекал жену, то только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее. Но дома он всегда был неразговорчив